Глава 30 Ну, и как вам моя утка, Александр Васильевич? Бывший императорский повар спросил это так громко, что все за столом замолчали и с любопытством посмотрели на нас. На тарелке передо мной были красиво разложенные тонкие ломтики утиного филе. Они были равномерно обжарены до светло-коричневой корочки и политы густым прозрачно-красным соусом. Под всеобщими взглядами я подцепил вилкой кусочек мяса и положил в рот. Мясо приятно хрустело, кисло-сладкий соус замечательно подчеркивал его вкус, а легкая брусничная горчинка придавала законченность. «Изумительно!» — честно сказал я. «Виват повару!» — закричал Сева Пожарский, поднимая бокал игристого. «Виват!» — дружно подхватили гости. «Виват волшебнику!» Господин Ивлин довольно улыбался в жесткие седые усы. — Как же вы ее готовите? — с любопытством спросил я. — Ну, рецепт несложный, — усмехнулся повар. — Все дело в продуктах и правильном маринаде. Любая утка не подойдет, нужна дикая, привыкшая летать. Мясо у нее жесткое, но это и хорошо, маринад его размягчает. — А соус, — поинтересовался я, — в нем чувствуется медовый привкус. — угадали, господин тайновидец. «Этот мед я специально приобрел у господина Люцерна. Раньше я использовал обычный мед, но он и не идет ни в какое сравнение с этим». «Вот тут вы совершенно правы», — кивнул я. «Класть в этот соус обычный мед — это все равно, что испортить блюдо». «Вы так считаете?» — насторожился бывший императорский повар. «Уверен», — кивнул я. «Ну что ж, в таком случае утку подадут только его величеству» членам его свиты и самым почетным гостям. Для остальных я приготовлю вырезку оленя с гарниром из дробленных кедровых орешков. — Я очень прошу вас, господин Ивлин, считать почетными гостями всех присутствующих здесь, — улыбнулся я и подмигнул гостям. — Вам же понравилась утка? Гости дружными криками подтвердили, что утка пришлась им по вкусу. — Но это невозможно, — запротестовал господин Ивлин. «Я не смогу достать столько меда!» Я поднялся из-за стола и отвел господина Ивлина в сторону. «Мне кажется, что его величество не заслужил такое удовольствие. Но вы же сами рассказывали, что он не слишком жаловал вашу кухню». «При этих словах господин Ивлин заметно помрачнел». «Вот тут ваша правда!» — кивнул он. «И я уверен, что император и его свита вполне...» Обойдутся олениной, — улыбнулся я. Это будет заслуженным наказанием для них всех. В другой раз станут ценить талант по достоинству. Гости разъезжались уже в темноте, когда на черном небе густо высыпали крупные летние звезды. Игорь Владимирович подошел ко мне. «Ты молодец, Саша», — негромко сказал он так изящно решил эту щекотливую ситуацию с уткой. — Я уже предполагал, что мне придется вмешаться, но ты отлично обошелся без моей помощи. — Вы знали? — удивился я. — О том, что император не любит утку? — Конечно. — Моего величества изжога от дичи. К кулинарному мастерству господина Ивлина это не имеет никакого отношения. Но попробуй это объяснить повару. А откуда император узнал, что поваром на свадьбе будет господин Ивлин? Неужто он подсылал шпионов в долгожданную радость? — Да нет, — рассмеялся Игорь Владимирович. — Это я ему рассказал, и император с удовольствием согласился участвовать в вашем маленьком заговоре Я обещал подыграть, так что господин Ивлин будет доволен. Император во всеуслышание признает его заслуги. Я только покачал головой новый и интриган. А в политике по-другому нельзя, Саша. Хорошее настроение подданных — это важная часть политики. Вот тут спорить не стану. Улыбнулся я. Кстати, вам удалось договориться с Савелием? Разумеется. Не беспокойся, он очень рад моему предложению. Уверен, его отец тоже порадуется за сына. Я ведь правильно понимаю, что они до сих пор каким-то образом могут общаться? Да, могут. — подтвердил я. — Благодаря тебе. — Ну, я просто помог Савилью раскрыть его дар. Вот и все. — улыбнулся я. — Но о чем они думали, отправляясь в ледяные моря на одном хлипком суденышке? Они надеялись, что им просто повезет. Я помолчал и внимательно посмотрел на деда. — А, кстати, что насчет его величества? Вы собираетесь рассказать ему о том, что найдено новое место силы? Как я понимаю, это информация государственной важности. Разумеется, я ему все расскажу. Но ты можешь быть уверен. Ни твоего друга, ни нас никто не оттеснит в сторону. Доверие, Сашенька, — это великая сила. А император мне доверяет. — Так было всегда? — поинтересовался я. — Да нет, что ты! — усмехнулся Игорь Владимирович. — Всякое случалось. И спорили, и даже ссорились. Но вот его величество всегда знал, что я душою болею за империю. Дед внезапно замолчал и повернулся ко мне. — А ведь ты прав. Доверие. Об этом ты говорил, да? — Ну, вы же все сами понимаете, Игорь Владимирович. Рассмеялся я. Мои советы вам не нужны. — Да-да. Ну вот не хочется уезжать, — признался дед. — У меня... Такое чувство, что сегодня произойдет еще что-то важное. — А оставайтесь, — предложил я. Гости уже разъехались почти. Выпьем венца, посидим тесным кругом. А, пожалуй, я и останусь, — согласился Игорь Владимирович. Кстати, о гостях. А где Савелий? Что-то я давно его не видел. Вряд ли он ушел, не попрощавшись. Это не в его характере. Видишь ли, во время нашего разговора он выглядел немножечко рассеянным подтвердил дед, и мне так показалось, что ему не дают покоя какие-то очень важные для него мысли, причем настолько важные, что он даже о деньгах говорил весьма невнимательно. — Что, даже о деньгах? — рассмеялся я. — Вот это я понимаю рассеянность. — Ну что же вы хотите? У него же дар снаходца. Знаете, что это такое? — Ну, только по слухам. — С сожалением, — ответил Игорь Владимирович. «Сноходец может менять сны», — объяснял я. «А вслед за ним меняется реальность. Вот его дар». «Что ж, это опасное могущество», — покачал головой дед. «Поэтому и дается оно не каждому», — усмехнулся я. «Я, пожалуй, поищу нашего сноходца». «Я в сад, то и дело останавливаясь для того, чтобы попрощаться с гостями. Но от Савелия нигде не было». Только перламутровый туман клубился, как напоминание о сноходце. Тогда я послал зов дому. — Ты не знаешь, куда делся Куликов? С ним все в порядке. Через секунду дом прислал короткий подтверждающий импульс. — Он здесь? — спросил я. — Еще один короткий импульс, в котором я уловил растерянность. «Э, — Ты сомневаешься? — удивился я. — Подожди. — Так он здесь и не здесь? — Дом с облегчением подтвердил мою догадку. «Ах, да, ну, конечно!» — рассмеялся я. «Что ж еще ожидать от сноходца?» Я обнаружил Савелия в небольшой гостиной на втором этаже. Честно говоря, раньше я даже не подозревал о ней. Вполне возможно, дом создал эту гостиную специально, для того, чтобы Куликова никто не беспокоил. Савелий сладко спал в кресле. Он забрался в него с ногами, положил ладонь под щеку и радостно улыбался во сне. Похоже, ему снилось что-то очень хорошее. Я хотел было его разбудить и отправить домой, и уже протянул руку, но дом меня остановил. Мягко коснулся моего сознания, предостерегая. «Думаешь, не стоит его будить?» — улыбнулся я. «Что ж, возможно, ты и прав». Меж тем на лестнице послышались торопливые шаги. «Александр Васильевич!» — услышал я встревоженный голос Игната. «Вы где?» Я быстренько вышел из гостиной и плотно прикрыл за собою дверь. Игнат поднимался по лестнице, тяжело дыша. — Александр Васильевич! — Да тише ты, тише, — сказал я. — Савелья разбудишь. Что случилось? — Честно говоря, я не слишком беспокоился. Я привык, что в стенах моего дома не может произойти ничего плохого. — Там, э, в саду, — задыхаясь, сказал Игнат. — Там такое магия творится. — Вы сами посмотрите! — магия, — удивился я. — Что ж, мне нужно это увидеть. Обогнав Игната, я сбежал по лестнице, выбежал в сад и застыл в изумлении. Перламутровый туман медленно и беззвучно кружился по часовой стрелке. Он поднимался вверх толстой дымчатой колонной и переливался в свете паркового фонаря. В глубине тумана проглядывали смутные контуры какого-то сооружения. Они дрожали и менялись. «Я заметил, что дед стоит рядом со мною». «Там что-то есть», — взволнованно сказал Игорь Владимирович. «И оно живое». «Нет-нет», — возразил я. «Это туман создает иллюзию движения. Это какое-то здание». «Темная магия это», — убежденно пропыхтел подбежавший Игдат. «Зотова требуется звать». «Да подожди ты», — улыбнулся «Я». Кажется, я понимаю, что происходит. Подул ветер, туман закружился быстрее, от него отрывались косматые клочья и улетали в темноту парка. Из крутящегося туманного облака проступила приземистая круглая башня, сложенная из светлого известняка. Башня стояла на мощном фундаменте из гранитных блоков. Внутрь внезапно возникшего здания вела полукруглая дверь. Сейчас она была закрыта. Выше двери башню кольцом опоясывали высокие окна. А широкую вершину венчал прозрачный стеклянный купол. И в стекле отражались звезды. «Саша, это что такое?» — спросил Игорь Владимирович. «Это обсерватория», — рассмеялся я. «Астрономическая обсерватория, которую обещал построить для меня Савелий Куликов». — Но ведь она появилась прямо на наших глазах. — Так не бывает. Она настоящая? — А вот это уже можно проверить. — Не стоит, ваше сиятельство, — предостерег меня Игнат. — Ну, не связывайтесь вы с темным колдовством. Не обращая внимания на его слова, я подошел к башне дотронулся до камня. Он оказался твердым, холодным и шершавым на ощупь. Потом постучал по нему, и камень издал глухой звук. «Она настоящая!» — улыбнулся я. Ветер унес последние клочья тумана. Обсерватория осталась в моем саду. Она выглядела так, будто стояла здесь всегда. Кое-где на серых блоках фундамента даже зеленили пятна мха. «Ну все, разговоров будет на всю столицу!» — недоверчиво проворчал Игнат. «Да с утра ж горожане глазей соберутся!» — Ну, поговорят и привыкнут, — улыбнулся я. В это время раздался звук шагов, из-за угла дома появился Савелий Куликов. Он протер ладонью сонные глаза и недоверчиво посмотрел на обсерваторию. — Это что, я сделал? — А кто ж еще? — рассмеялся я. — Это опять сон, Александр Васильевич. И словно в ответ на его слова, дверь башни сама собой открылась, тихо скрипнув петлями. Обсерватория приглашала нас внутрь. — А вот сейчас и проверим, — повторил я. — Игнат, будь-ка добр, прихвати бутылочку красного и бокалы. И посмотри на столе. Кажется, там оставался сыр. — Я чувствовал, что произойдет что-то важное, — пробурчал себе под нос Игорь Владимирович. На вершину башни вела крепкая чугунная лестница. Она закручивалась спиралью вдоль толстых каменных стен. Позолоченные кованые перила изображали странных химер, когтистых и клыкастых. — Ну и воображение у вас, сударь, — сказал я Куликову. — Где вы только увидели таких монстров? — Ну, кажется, во сне, — растерянно ответил Савелий. — Скажите-ка, господин Куликов, вы любое здание можете вот так вот построить, — заинтересовался мой дед. — Ну, например, лабораторию артефактора. Я бы с удовольствием сделал вам заказ. Ну, это вряд ли, рассмеялся я. Для этого нужно настоящее магическое вдохновение. Так что обычные архитектурные мастерские не останутся без работы. Ничего, ничего, мы обязательно что-нибудь допридумаем, обнадежил меня Игорь Владимирович. Это очень полезный навык. Александр Васильевич, а тут внутри есть еще комнаты, окликнул меня Игнат. Посмотрите, как дверь. Потемневшая дубовая дверь закрывала доступ во внутренние помещения башни. — А что там? — спросил я Савелия. — Я понятия не имею. Пожал плечами сновидец. — Ладно, потом разберемся. На самом верху нас встретило просторное круглое помещение. От звездного неба нас отделял только стеклянный купол. Загадочно блестела длинная медная труба телескопа, закрепленного на разлапистой треноге. Полукругом стояли четыре мягких кресла, а перед ними низкий столик. Он как раз подходил для того, чтобы открыть на нем прихваченную с собой бутылочку. На правах хозяина я наполнил высокие бокалы густым темным вином. — Нос! За магию, господа! За магию! Раздался тихий хрустальный звон. Одновременно с ним стеклянный купол над нашими головами растаял. Теперь отражения в стекле не мешали любоваться звездами. «Посмотрите, а что это?» — спросил Игорь Владимирович. Над черными верхушками старых лип висела ослепительно яркая точка. За ней, изгибаясь, тянулся длинный шлейф света. «Это... это комета!» — улыбнулся я. «Хороший знак...» Конец третьего тома. Читал сибиряк.